часть, третья, преображение, Бруклин, дурное влияние. После того, как церемония прощания заканчивается, к Лили и братьям подходят люди, чтобы пожать им руки. Некоторые крепко обнимают их, не заботясь о том, знают ли дети Рут, кто они такие, среди пришедших много незнакомых, больше, чем они ожидали. Люди из Глостера, которых ни Лили, ни братья не помнят. Женщины из Кембриджа, Лили знает нескольких маминых друзей из Нью-Йорка, особенно тех, с кем мама ходила в синагогу на Гарфилд Плейс, где и устроили церемонию. Как минимум дюжину других жителей Бруклина, которые пришли сегодня, Лили никогда не встречала. Зал для собраний оформлен так, что одновременно удивляет и трогает Лили на столах не клеенка как раньше когда рут притаскивала лили сюда на разные мероприятия а приличные белые скатерти не готовая еда из супермаркета а тарелки с фруктами и сыром принесенные группой женщин видно что здесь знали и любили рут есть даже финики и инжир хорошее вино две высокие вазы с пышными букетами лили плакала когда ян произносил прощальную речь на похоронах Сама она отказалась. Не была уверена, что сможет обойтись без слез. Впрочем, здесь горе ощущается не так остро, скорее как легкое оцепенение от бесконечных рукопожатий и соболезнований. В углу разговаривают подруги Лили. Она давно с ними не виделась, и все же они пришли, чтобы крепко обнять Лили и выразить сочувствие. Боковым зрением она видит, как Рози и Джун, играют в прятки от скорбящих со своими двоюродными братьями и сестрами, а жена Лайнелла и Адам пытаются их угомонить. Сегодня утром, когда Адам одевал девочек, Лили услышала крики и, войдя к ним, обнаружила Джун плачущий. «Ты сказала, что она здесь!» Рози в ответ кричала. «Я говорила, ее дух здесь!» Адам махнул Лили рукой. «Иди, я разберусь». Но она не могла не дождаться продолжения «Что еще за дух?» — закричала Джун. «Значит, мертвая. Нет ее больше». Джун прекратила стаскивать рубашку, которую Адам только что на нее надел. «А лицо у нее есть?» «Нет». «А она может разговаривать?» «Нет». «А навещать нас?» «Нет». Джун залилась слезами, а теперь вот радостно скачет среди взрослых в темном, которые, наверное, кажутся ей чем-то вроде деревьев. Больше всего на свете Лили хочется пройти три квартала до дома, прилечь с Джун, как они лежали тогда на кровати у Рут, и смотреть, как дочь спит, задрав нос и открыв рот. Примерно через час после начала они с лайнолом и Яном стоят в углу, предоставленные сами себе. «Антракт», — сообщает Лайнел, — «для тихой скорби». Молча пьют воду, которую им принес кто-то, точно знающий, что именно сейчас тихо скорбящие ужасно хотят пить. Потом наливают еще воды. Стоят и пьют, пока Лайонел не говорит «О, Господи!». Проходит несколько секунд. Потом Ян вторит ему «О, Господи, что это? Что?». Лили ниже ростом и не видит, о чем говорят братья. «Та женщина, — продолжает Лайонел, — жена губернатора». — Сенатор, — поправляет Ян. — Она сенатор? — спрашивает Лили. — Жена сенатора. Натворила что-то, и родители ее выгнали. Мама не говорила, почему. Они в детстве дружили. Она у нас жила какое-то время. Тебе года три было или четыре? И что тут такого? — снова спрашивает Лили. — Она была первой любовницей отца, — заявляет Лайонул. Лили смотрит на Яна, тот кивает уверен на девяносто пять процентов. Какой ужас, шепчет Лили. Хотя он ее ненавидел, продолжает Лайнел. Еще хуже, за что? Винил ее. В чем? Во всем. Голос Лайнела становится до странности звонким, и тут Лили видит, что ближайшая группа скорбящих разошлась, а за ней стоит миниатюрная женщина с рыжеватыми волосами и держится она прямее остальных своих ровесников, тех, кому за семьдесят. На ней черное платье с воротником, черные колготки и сапоги с синей замши на каблуках. Лили вспоминает увиденную когда-то давно фотографию Эдны Сент-Винсент Миллей. Не потому, что и Эдна тоже хрупкая, с пышными рыжими волосами. Вошедшая оглядывает зал. У нее открытое лицо, в котором чувствуется какая-то спокойная дерзость. Заметив Лили и ее братьев, женщина направляется к ним, стуча каблуками по старому паркету. Ворот платья расстегнут почти до грудной косточки. Бледная кожа на ее узкой груди, кажется, светится. Протянутая рука выдает ее возраст. «Мне очень жаль», — говорит она. Лайонелл протягивает ей руку, но, прикоснувшись, сразу отдергивает. «Кент!» — неловко объявляет он, как будто может избавиться от нее, назвав по имени. «Бар!» — поправляет его женщина. «Вивиан Бар!» У нее необычный голос, который, тем не менее, подходит ей. С металлом, но звучный. «Вы меня знали как Ви?» «Мы помним», — говорит Лайонелл. Женщина кивает Лили смотрит на кожу у нее на груди. «Декольте», — вспоминается подходящее слово. Думает, вот женщина, у которой есть декольте. Кожа не такая молочно-белая, какой казалось на расстоянии. Вблизи видны родинки, пятна и тонкие вертикальные морщины, которые сходятся между почти отсутствующих грудей и скрываются под платьем. Братья ждут, когда Вивиан Барр отойдет. Даже Ян, в детстве приносивший домой раненых мышей, лишь холодно ей кивает. Лили стоит, как вкопанная. Она понимает, что имя Вивиан Бар отсутствовало в списке приглашенных не просто так. И все же почему-то берет руки этой женщины, маленькие и мягкие, под кожей чувствуются тонкие косточки и вены, в свои. «Спасибо, что пришли», — говорит Лили. «Вы, Лили», — произносит Вивиан Бар лили кивает вы были совсем маленькой когда мы с вами виделись в последний раз да мои соболезнования я очень любила вашу маму потом она уходит и братья сразу начинают шептаться обсуждая многочисленные грехи Вивиан Бар. Та не только переспала с их отцом натворила дело из за которых ее вышвырнули из вашингтона отвела их мать в еврейскую группу после чего та приняла иудаизм но и приучила Рут курить. Так что, если подумать, именно Вивиан Бар убила ее. Мало того, отец винил Вивиан Бар в том, что мама потеряла ребенка. Какого ребенка? Лили отводит взгляд от двери, за которой скрылась Вивиан Бар. Как она узнала о смерти Рут? Наверное, из некрологов? Рут Рубинштейн, урожденная Розмари Бернем, Глостер... Массачусетс. На церемонии были и другие люди, знавшие Рут молодой женщиной по имени Розмари, включая саму Лили, Яна и лайнола Но только Вивиан Барр, насколько известно Лили, знала маму маленькой девочкой. «Какого ребенка? Ты не в курсе?» – удивляется Лайнел. «Может, и не в курсе», – отвечает Ян. «Мама ждала четвертого», – поясняет он. «На втором триместре потеряла «Господи боже!» «Мы тебе точно рассказывали», добавляет Лайонел. Лили пытается вспомнить. Невозможно, чтобы она знала такое и забыла. Она уверена, что Рут ей ничего не говорила. Может быть, не хотела расстраивать Лили, единственную дочь и будущую мать. Но после того, как появились Рози и Джун, почему было не рассказать тогда? Лили машинально берет бокал вина с под носа который проплывает мимо и делает глоток, погружаясь в воспоминания. Мысленно закидывает сеть глубоко в детство. Однако вспоминает не маму, а Вивиан Бар. Это она, Лили уверенно. Злодейка собственной персоной. Ее рыжие волосы тогда были еще ярче. Вивиан Бар стоит у них на кухне в халате. Отец Лили тоже там, но Лили не видит его. Помнит только сам факт его присутствия, как было всегда, даже после того, как он ушел. Лили видит лишь Вивиан Бар. Она смотрела с улицы, было холодно и не слышно, что происходило внутри. Воспоминание короткое, всего секунда. Застывшая в блике стеклянной раздвижной двери, Вивиан Бар опирается на кухонный стол. Она в халате, босая, хотя на дворе не лето. Талия перетянута поясом, а пышные волосы еле заметно дрожат. В руке долька яблока, которую она отправляет в рот.